Глава одиннадцатая. Вы телу? Мастер над вкусом молча кивнул. Стоящий в проеме двери деятельно разумный, весьма впечатляющих габаритов, сделал шаг назад и приглашающе махнул рукой. Тело наклонил голову и шагнул внутрь прохода, сразу же упав на пол и перекатившись вперед и вбок. По пути он взмахом ног опрокинул на привратника второго деятельного разумного, скрывающегося за приоткрытой дверью, и добавил тому подъемом стопы по нижним ребрам, после чего попытался вскочить на ноги. Однако сразу сделать это не удалось. Красивая накидка из мессированного Кантарауэля, которую он сегодня надел, зацепилась за какую-то хрень, висящую на стене, и телу повело влево. Он отчаянно дернулся, разрывая накидку и чувствуя, что не успевает, подставляется, что еще доля секунды, и в его тело с противным чмоканьем вонзится клинок, или оно вздрогнет от удара баллистического луча, а затем медленно разогнулся, Задача уставившись на два тела, все еще валяющихся у самого входа. Телу сделал осторожный шаг назад, и, продолжая удерживать в поле зрения эту парочку, быстро огляделся. Никого. Он снова перевел взгляд на превратника, в настоящий момент со стоном пытающегося подняться. Второй, который до того, как мастер шагнул внутрь, таился за дверью, шумно сопя, елозил где-то под ногами — бестолково возя по полу темным мешком, который он держал в руках. Ну и что все это означает? Привратник, держащийся рукой за бок, поднял на телу страдальческий взгляд. — Мы... это... мой собрат должен был надеть вам на голову мешок. Телу недоуменно посмотрел на второго. Тот слегка очухался и теперь сидел, уставившись на телу испуганно и... восхищенно, что ли... Странноватый какой-то взгляд был, непонятный. «И зачем?» — поинтересовался телу, решив пока не форсировать ситуацию. Судя по результатам только что закончившейся спонтанной схватки, эти двое ему не соперники. Более того, если считать уровень подготовки этой парочки за стандартный для всей компании, насильеры ему не соперники даже при десятикратном превосходстве. Так что разносить здесь все дребезги пополам — как это называл товарищ старший инструктор Воробьев, пока вроде как не требуется. Похоже, все дело в некотором недопонимании, и причинять ему серьезный вред никто особенно не собирался. «Никто из непосвященных не имеет права увидеть лицо примара», — уныло протянул привратник. «И что, для этого непременно надо было внезапно набрасываться на меня, особенно учитывая, что я пришел сюда по приглашению, а не просто с улицы?» «Ну...» — привратник покосился на парня с мешком, уныло вздохнул и пояснил. «Нет, но мы всегда так делали». «И зачем?» «Так прикольно...» — привратник криво усмехнулся. «Все пугались поголовно, начинали орать, большая часть вообще обмачивалась. Мы потом заставляли их вытирать мочу, причем своими же шмотками, ну, прежде чем пропустить дальше». «Хм, понятно...» протянул телу. Мальчики просто развлекались. Как же быстро у некоторых произошла деградация ценностного аппарата. А ведь года не прошло с тех пор, как они гордились своей принадлежностью к великой цивилизации еще тысячелетия назад отринувшей путь насилия, а сегодня уже получают удовольствие, унижая других. «А те, кто обосрались, были?» насмешливо поинтересовался он. «Ну да». Привратник довольно ослабился. «Эти самые прикольные. Мы их прямо в таком виде к примару отправляли». «И что? Ему нравилось, что они воняли?» — удивился Тиэлу. «Это запах страха», — поучающий произнес превратник, похоже, повторяя чьи-то слова. «Он будоражит кровь сильного и парализует слабого». «А, по-моему, обычная вонь», — фыркнул Тиэлу. «Ладно, как я понял, ваш примар за этой дверью». «Тогда я пошел». Привратник дернулся и растерянно обернулся ко второму. «Но никто из непосвященных не может увидеть примара». «Я не никто», — благожелательно пояснил мастер. «Так что мне можно». Впрочем, он прищурился и окинул взглядом все еще сидящих на полу двоих горемык. «Можете попробовать не пустить меня. Вот только на этот раз сдерживаться я не буду». И тут в их беседу с привратником вмешался второй, до сего момента сидевший молча. «Ты — Ты руигад? С едва сдерживаемым восторгом в голосе спросил он Тиелу. — Да, — кивнул мастер и, развернувшись, двинулся к двери, ведущей внутрь дома. А то он что-то как-то подзадержался в прихожей. Примар, как именовали его двое у входа, обнаружился в главном зале. Вообще весь этот дом представлял из себя строение, выполненная в стиле эпохи Криши, среди архитекторов, называемой «стилем семи симметрий». Нет, телу не был таким уж знатоком архитектурных стилей, но перед тем, как он отправился на назначенную ему встречу, сформированная адмиралом группа Руигат провела большой комплекс мероприятий по ее информационному обеспечению. Место встречи тщательно изучили. В сети были найдены внутренние планы дома и снимки интерьеров – а также подняты архивы запросов в сервисию особняка на строительные материалы и технику. На их основе было смоделировано несколько вариантов возможного изменения внутренней планировки, организовано наблюдение за входом и выходом, проведен поиск дополнительных и скрытых выходов и вообще сбор всей доступной информации. Вот тогда-то он и услышал об этой эпохе и этом стиле. Кроме того, выяснилось, что группа насильеров, которая обратилась к Кентенель, далеко не единственная. Подобные группы существуют и в других поселениях, хотя далеко не во всех и время от времени контактируют друг с другом. Впрочем, не слишком плотно. Сообщества насильеров по большей части оказались довольно обособленными, но за несколько дней наблюдения удалось выйти на след еще трех групп насильеров, и ниточки контактов тянулись и дальше. Причем одна из них тянулась в сам и невер. А вообще у телу сложилось мнение, что адмирал и старшие инструкторы решили использовать всю эту ситуацию для того, чтобы обкатать Руйгат на подготовке и проведении реальной операции. В том же, что его визит к насильерам совершенно точно является началом некой операции, мастер абсолютно не сомневался. Так вот, примар обнаружился в главном зале, и не один. Сам зал выглядел довольно своеобразно. Прямо по центру его расположился большой овальный стол, за дальней у входа стороной которого восседало, не сидело, а именно восседало, семь деятельных разумных, одетых в красные балахоны с капюшонами, полностью скрывавшими лица. Интерьер зала, по сравнению с теми снимками, которые группа информационного обеспечения накопала в сети, изменился довольно заметно. Нет, сама форма стен и колонн осталась прежней, но вот их внешний вид изменился кардинально. Вместо величественного белого с золотом орнамента стены оказались покрыты каким-то грязно, с подтеками, нанесенным составом кровавого оттенка. То там, то тут, в хаотичном порядке на них красовались длинные зигзагообразные с неровными краями разрезы, вызывающие ассоциацию с рваными ранами. Между некоторыми колоннами свисали полотнища то ли знамен, то ли портьер, выдержанных в тех же кровавых тонах, но по цвету чуть темнее, чем на стенах, и также рассвеченные нанесенными черным цветом зигзагами ранами. Кроме того, по стенам и колоннам были закреплены несколько светильников, стилизованных под факелы. Причем их иллюзорное пламя также имело темно-кровавый оттенок, отчего все помещение... Казалось погруженным в полутьму, но все детали при этом были довольно хорошо различимы. Похоже, дизайнер, создававший этот интерьер, изо всех сил пытался создать в зале этакую тяжелую и гнетущую атмосферу, и это ему удалось, наверное, потому что на телу эта атмосфера подействовала совсем не гнетуще, а наоборот мобилизирующе, заставив его внутреннего зверя, который жил в любом из руигат, насторожиться и ощетиниться. «Как ты посмел войти к примару, не скрыв глаза?» — скричал Балахон, сидевший с левого края, скакивая на ноги и выхватывая откуда-то из-под своего одеяния, телу даже сразу не поверил своим глазам, ибо этот вскочивший выхватил не что иное, как клинок. Причем, судя по его поведению и тому, что клинок был выхвачен одновременно с угрозой, это деятельно разумный, хотя в последнем у да и у всех, кто принимал участие в подготовке этой операции, были некоторые сомнения, намеревался как минимум угрожать им, другому деятельному разумному. И это показывало, что насильеры продвинулись по пути насилия куда дальше всех остальных на Киоле. Ну, конечно, исключая Руигат, ибо клинок в руках этого левого отнюдь не выглядел, как некий обычный инструмент типа кухонного ножа, или ножа для резьбы по дереву, который собирались использовать не совсем по назначению. Нет, он явно был создан специально для того, чтобы как минимум проецировать угрозу. Весь какой-то странный, вычурно-зловещий, украшенный различными выступами, шипами, зубьями и всем таким прочим. Короче, несмотря на свою угрожающую внешность, он, похоже, не был пригоден ни на что, кроме как попугать. По-настоящему опасный клинок, как правило, имеет очень чистые и простые формы. Мастер над вкусом напрягся. Похоже, без еще одного урока не обойдется. Хотя, судя по тому, как этот балахон держит свою, ну, назовем это художественной поделкой, ибо ни на что больше она не тянет, преподать ему урок будет ненамного сложнее, чем той парочке у входа. Нет, ножевой бой Тиел узнал куда хуже руигат первых выпусков, которые именно с него начинали обучение обращению с оружием, но рукопашку-то им преподавали вполне серьезно. А ножевой бой – неотъемлемая часть рукопашки. Так что драться как с ножом, так и против ножа телу явно должен куда лучше, чем этот странный тип. А вот его противник, судя по хвату и конфигурации напряженных мышц предплечья, наоборот – не имел она ножевом живом бое вообще никакого представления, однако на этом этапе все разрешилось вполне мирно. Хе-хе-хе! Несколько визгливо засмеялся балахон, сидевший по центру. Я так и думал, что эти двое окажутся не способны надеть на руигат мешок. Он поднял руку и величественно махнул ладонью, после чего вскочивший на ноги балахон, нехотя опустил нож и шмякнулся обратно на свое кресло, продолжая, впрочем, сверлить телу злобным взглядом из-под капюшона. — Приветствую тебя в обители Насильера, Руигад, Так же величественно, как он размахивал руками, заговорил центральный балахон. — Долгие тысячелетия мы были единственными, кто хранил на Киоле тайну практикования насилия. Именно нам, цивилизация Кеолы, обязана тем, что среди населяющих ее деятельных разумных все еще сохранился дух. Телу перестал слушать эту пафосную чушь уже на третьей минуте. Первые две он еще добросовестно внимал, пытаясь выудить из вязи величественных благоглупостей хоть какую-то полезную информацию а потом просто замер, почти отключившись от изливающегося на него потока сознания и соскользнув в состоянии снайпера, как это у них называлось. Ну, это когда ты отключаешься от восприятия отдельных объектов или звуков и начинаешь воспринимать как бы всю картину целиком, вроде как растворяясь в окружающем мире и становясь его частью. В этом случае человек не только начинает замечать гораздо больше деталей, причем в том числе и тех, на которое в обычном состоянии даже не обратил бы внимания, но и способен гораздо легче обеспечивать долгую неподвижность собственного тела. Оно вроде как расслабляется и не только легче переносит неподвижность, но и еще приходит в такое состояние, при котором способна довольно долго не требовать отправления естественных надобностей. И вообще окружающие почему-то замечают впавшего в такое состояние гораздо хуже обычного. Среди старших руегат ходили слухи, что товарищ, старший инструктор, однажды пролежал так, замаскировавшись более 16 часов, причем все это время курсанты старательно искали его в заданном квадрате и не нашли. А когда он на их глазах поднялся со своей лежки, то выяснилось, что по нему едва только не ходили, а парочка курсантов... Даже Арасила – один из вплотную прилегавших к нему камней, естественным, так сказать, выделением своего организма. Но телу сейчас требовалась не незаметность, а именно общая сосредоточенность и внимательность к деталям. Что же касается речи центрального Балахона, то кроме мастера ее сейчас слушало еще несколько человек. Более того, она еще и записывалась. Так что если в ней и имеется некая полезная информация – то ее непременно извлекут и без него. А вот такого угла обзора внутренних помещений, как у него, у сидящих за окнами, подключенными к камерам, разбросанными по его одежде, все-таки нет. Да и не только в зрении дела. «Да посмотрите же, примар! Он вас совершенно не слушает!» Снова взвился на ноги крайне слева. Центральный балахон запнулся и уставил на мастера сердитый взгляд. «Тебя не интересует то, что я говорю?» «Нет». Телу, мгновенно выскользнувшее из состояния снайпера, едва только внешняя обстановка изменилась, тут же натянул на лицо слегка скучающее выражение и покачал головой. «Да как ты смеешь!» — заорался все тот же левый, снова вытаскивая свою художественную поделку. Телу делано утомленно вздохнул. «Мне сказали...» — скучающим тоном начал он, «что если я приду к указанному времени в некий дом то познакомлюсь с людьми, которые практикуют насилие. Я пришел. И что же увидел? Декорации, вычурные, но безвкусные художественные поделки. Он кивнул на клинок, который сжимал в руке левой. И слова, слова, слова. «Так ты хочешь увидеть настоящее насилие?» Шелестящим шепотом произнес еще один балахон, сидевший по правую руку от центрального. «А зачем еще я, по-вашему, сюда явился?» Усмехнулся телу. На самом деле наглость, которую он демонстрировал, вовсе не была его собственным выбором. Еще за пару дней до наступления назначенного ему времени посещения, адмирал собрал то, что он называл группой планирования на которой, к удивлению Тиелу, они стали обсуждать разные модели противодействия противника. Масера подобный подход удивил и даже слегка покоробил. Ему что, не доверяют? Считают, что он не может достойно представить Руигат на встрече с этими насильерами? Впрочем, высказывать все это вслух он не собирался, но адмирал мгновенно заметил его состояние и всего парой вопросов вытянул на откровенность, а затем... Когда мастер высказал ему свое, ну, назовем это недоумением, мягко спросил. — А как ты думаешь, телу, зачем ты идешь на эту встречу? — Собрать информацию. — Верно. — улыбнувшись, кивнул адмирал. — А еще? — Ну... телу задумался. — Не знаю. То есть я представляю, зачем мы вообще выходим на контакт с насильерами, и зачем же... Насколько я понял, вы считаете, что насильеры представляют ту часть деятельных разумных, которые оказались не просто подвержены вспышкам насилия, а, ну скажем, очарованы им. То есть они единственные, кто целенаправленно практикует его, и вы видите нашу задачу в том, чтобы остановить их». Адмирал, улыбаясь, кивал все время, пока телу рассказывал ему свое понимание того, зачем они связались с насильерами, но когда мастер закончил, практически немедленно спросил «А как?». Телу задумался. Ямамото молча смотрел на него. Наконец мастер вздохнул и произнес «Я не знаю». Адмирал прикрыл глаза. На его лице по-прежнему блуждала мягкая улыбка. Телу молча смотрел на лидера всех руигат. Он сам впервые начал так близко общаться с Ямамото только с того момента, когда тот позвонил ему, и попросил помочь собрать кое-какую информацию о новом модном тренде среди некоторых деятельных разумных киолы, известном как движение насильеров. Поэтому адмирал Ямамото все еще был для него большой загадкой. Впрочем, среди руегат вообще было очень мало тех, кто мог бы рассказать о том, что много общался с адмиралом. Ну, кроме легендарных старших инструкторов но то уважение, которое питали к нему все старшие руегат поголовно, а также ощущение силы и... Мастер даже не знал, как обозначить то, что он ощущал, общаясь с адмиралом. Крайне приблизительно это можно было бы сформулировать как абсолютную уверенность в правильности и необходимости того, что делает или предлагает сделать этот человек, заставляли телу с крайним вниманием относиться ко всему, что он ему говорил». «Понимаешь телу? Мы вернули в ваш мир насилие. Это не было нашей целью. Цель, как ты знаешь, у нас совершенно другая. Но ни мы, ни кто-либо другой никогда не смогли бы ее достичь, если бы, как того требует идеология всей вашей цивилизации, продолжали отказываться от насилия. На самом деле мы пока не знаем, способны ли мы вообще достигнуть той цели, ради которой... Алый биноль перенес нас на киолу, и которую мы теперь воспринимаем как свою собственную. Ту тело едва удержал себя от того, чтобы возмущенно вскинуться. На протяжении всего обучения им твердили изо дня в день, ⁇ Вы руигад, вы чистая, незамутненная сила этого мира, для вас не существует ничего невозможного ⁇ И в конце концов мастер убедился, что так оно и есть. И вот самый главный из руигад говорит ему, — Поверь мне, — заметив его возмущение, улыбнулся Ямамота. я знаю, что говорю. Подумай сам. Сколько, пусть и не настолько хорошо подготовленных, как вы, но все же достаточно обученных насилию солдат может ждать вас на Оле? Десятки тысяч, сотни, миллионы, а может, десятки миллионов? Сколько оставили те, кто захватил Олу для ее контроля? телу окаменел, ошарашенный, обрушившимися на него цифрами. Никто из них никогда не задумывался над тем, что встретит их на Оле. Вернее, нет, не так. Задумывались, конечно, но как-то легко, совсем по-простому. Мол, нет и не может там быть никого, кто способен сравниться с такими крутыми парнями, как они». «Если уж глупые избранные, не представляющие себе, что такое человек, серьезно, по-настоящему обучены насилию, скорее всего, потерпят неудачу, то уж они-то...» «Но не волнуйся, телу, мягко остановил его адмирал, — «мы, те, кого привел на Киолу Аллы Биноль, представляем большинство трудностей, с которыми нам придется столкнуться, и если бы у нас не было шансов, мы никогда бы не взялись за это дело». «На самом деле мы способны справиться почти со всем, что нам может противостоять, только для этого потребуется разное время». И... мы отвлеклись от темы. «Да, извините», — слегка стушевался мастер. «Это я должен просить у тебя прощения за это, потому что именно я и увлек наш разговор в сторону». Снова мягко улыбнулся Ямамото. «Но оставим извинения и продолжим. Так вот, мы вернули насилие на Киолу, и потому на нас лежит часть вины за то, что сегодня здесь творится. — О, только часть и небольшая! — адмирал скинул руку, останавливая возмущенные слова, готовые сорваться с губ телу. Я вовсе не склонен нагружать свою совесть чужими ошибками или преступлениями. Уж мы-то понимаем, что насилие в жизнь деятельных разумных Киолы могло быть и... Более того, должно было бы вернуться куда менее безболезненным способом, чем это произошло. Но того, что случилось, уже не изменишь. Тут Ямамото сделал паузу, а потом твердо произнес. А вот исправить то, что можно исправить, — наш долг. Он снова улыбнулся и закончил. Тем более, что в процессе этого исправления мы можем немного развеять всю ту ложь, которой облили Руигат, когда топили Алого Биноля. И твоя задача состоит в том, чтобы подготовить возможность этого. И как я должен это сделать? Во-первых, ты должен собрать максимум информации о насильерах. Судя по тому, что мы уже о них знаем, они крайнее воплощение преклонения перед насилием, которое пока охватило не слишком большую часть деятельных разумных кеолы. Но эта зараза может распространиться так широко, что окажется способна окончательно обрушить вашу цивилизацию. Я Мамотов вздохнул. К сожалению, полное искоренение насилия из вашей жизни заодно избавило вас и от здорового иммунитета к его крайним формам. А насильеры стоят на пути именно к таким формам, поскольку, как следует из того, что мы уже знаем о них, они практикуют его крайне извращенными, почти ритуальными способами. Ямамото выдержал еще одну паузу, тяжело вздохнул и покачал головой. Прекрасная подруга нашего Ликаэля об этом не говорила, но я не исключаю от того, что они практикуют нечто вроде человеческих жертвоприношений или даже каннибализма. Что? Тело изумленно вытаращил глаза. Адмирал вздохнул. Вероятность этого, к сожалению, не слишком велика. К сожалению, тело вскочил на ноги. Сядь. Негромко, но твердо приказал Ямамото, и мастер почувствовал, как его ноги будто сами собой подогнулись, и он рухнул обратно на свое место. — Так вот, повторяю, вероятность этого, к сожалению, не слишком велика, но она и есть. И теперь ты можешь сам оценить, как ты отреагировал бы на подобное, если бы узнал об этом в процессе разговора, без подготовки. Как ты считаешь, подобная реакция поспособствовала бы твоей миссии, либо наоборот, заметно осложнила бы ее. И адмирал мягко улыбнулся. Мастер почувствовал, что краснеет. Но адмирал сделал вид, что не заметил его смущения и продолжил. Что же касается того, что я сказал к сожалению, то это действительно так. Насильеры представляют нам прекрасный шанс показать обществу Киолы, что насилие может быть очень разным, диким или организованным, Ограниченным или беспредельным Ужасающим в своей жестокости и нелогичности Или наоборот, логичным и в чем-то даже полезным Мы – это организованное насилие Созданное для того, чтобы противостоять другому насилию А насильеры – они тоже организованы Но их организованность делает их куда более опасными Потому что она создана для того, чтобы удовлетворять свою страсть к насилию тешить свои низменные эмоции и с помощью насилия и унижений ощущать себя выше других деятельных разумных. Ты видишь между нами разницу?» «Конечно!» — воскликнул Тиэлу. «Так вот, мы должны сделать все, чтобы ее увидели и другие деятельно разумные. Но как нас можно даже сравнивать? Ах, Тиэлу, разница между нами и насильерами видна тебе, тому, кто прошел школу Руигад. Подавляющее большинство других деятельных разумных кеолы, скорее всего, полностью не способны нас различить. Мы для них одно и то же, то есть мерзкие твари, практикующие насилие. Поэтому мы должны представить обществу кеолы различия между нами и насильерами наиболее наглядно, рельефно, заставить их не просто понять, а убедиться, уверовать в то, что мы другие, причем совершенно другие». И чем более гнусно будут выглядеть в глазах деятельных разумных насильеры, тем больше шансов на то, что люди киолы смогут уловить разницу между нами и ими. Именно отсюда и мое «к сожалению», а вовсе не от того, что я как-то одобряю человеческие жертвоприношения и каннибализм. Тем более, что даже если насильеры пока еще не дозрели до каннибализма, вероятность того, что они дойдут до подобного, представляется мне достаточно большой. При этих словах, сказанных адмиралом довольно тихим голосом, телу зло стиснул зубы. Адмирал осуждающе покачал головой, явно не одобряя его столь яркую реакцию, но не стал озвучивать это свое неудовольствие, а плавно продолжил. «Таким образом, твоей задачей будет узнать о насильерах максимум возможного, заставить их открыть тебе свои самые сокровенные тайны», а для этого тебе потребуется подготовиться к будущему разговору, как можно лучше предусмотреть различные варианты течения вашей беседы, подумать, как заставить их раскрыться, как побудить их начать хвастаться перед тобой своими достижениями, своей многочисленностью, короче, всем, что питает их гордость. Тут я Мамота снова улыбнулся и мягко спросил, ты действительно считаешь, что без нашей помощи справишься с этим лучше? После этого разговора Телу постарался максимально старательно отработать все те модели противодействия противника, которые они обкатали на группе планирования. Так что сейчас он просто двигался по одному из отработанных сценариев. «А ты не боишься, что сам ему подвергнешься?» Все тем же картинно зловещим шепотом спросил правый балахон. Телу в ответ не менее картинно ухмыльнулся и небрежно бросил. «Вы говорите, это руигат?» Все сидящие за столом балахоны переглянулись, после чего, все еще маячивший на ногах левый, с поклоном обратился к центральному. «Примар, позвольте я научу этого деятельного разумного уважению к насельерам. Центральный балахон покосился на того, который сидел справа от него тот еле заметно кивнул. А у Тиэлу появилось предположение, что этой общиной, или скорее сектой насильеров, рулит, похоже, не примар, а тот балахон, который сидит от него справа. Впрочем, на группе планирования они обсуждали и такие варианты. Но пока это было не очень актуально для мастера, ибо в настоящий момент его ближайшей задачей было то, что на группе планирования именовалось как вариант с проверкой возможного неофита. Что ж, Он был к нему готов. Эти люди поклоняются насилию, они получат его от телу в полной мере. «Иди, Пиллис!» — милостиво кивнул примар, величественным движением обратив проем своего капюшона налево к стоящему с краю балахону. «И покажи этому глупцу, что такое истинный насильер!» «Ха!» — восторженно воскликнул левый балахон и несколько картинно перепрыгнул через немаленький стол. Тело тут же сместился правее, постаравшись занять такую позицию, чтобы и его противник, и все сидящие за столом попали в объективы максимально возможного числа камер. «Ха!» — снова воскликнул Балахон и неожиданно скинул с головы капюшон. До сего момента черты всех Балахонов были не слишком различимы в глубине широких капюшонов. И вот первый из них открыл свое лицо. Он оказался молодым, но выражение на его лице заставило мастера напрячься. Оно... оно сияло предвкушением. Тело предположил, что знает, чего именно предвкушает его противник, и это знание ему крайне не понравилось. Между тем его противник движением плеча скинул балахон с левой стороны тела, потом перехватил свой вычерный клинок и полностью освободился от одеяния, сбросив его на пол и оставшись обнаженным по пояс. Тело вгляделся. Тело Насильера оказалось украшено странной рваной татуировкой, очень похожей по рисунку на тот, что украшали висящие между колоннами флаги. Впрочем, кожа лица также несла на себе следы внешнего воздействия, но мастер назвал бы эти следы скорее не татуировкой, а шрамами. «Ты, Руигад! Знаешь ли ты, что такое истинный Насильер?» Вибрирующим от возбуждения голосом заговорил тот, кого центральный балахон назвал Пилесом, картинно перекидывая свой клинок из одной руки в другую. «Насильер — не просто тот, кто практикует насилие!» Телу в ответ мягко двинулся по кругу, заставляя насильера двигаться к нему не по прямой, а по кривой, отчего его камеры получили возможность заснять Пилеса при разных углах и степени освещенности. Насильер довольно осклабился — «Я вижу, ты боишься, Руигат». «Правильно, потому что насильер — это само насилие». Телу замер, заставив насильера прекратить разворот, потом качнулся в обратную сторону, затем прыгнул вперед и сразу же отскочил назад. Насильер реагировал на его движение с явно ощутимой задержкой. Похоже, первоначальная оценка его как весьма слабого противника была абсолютно верной, но Телу все равно решил быть настороже». Как это емко утверждал товарищ старший инструктор, «лучше перебдеть, чем недобдеть, целее будешь». Между тем Насильер оценил его рывки перемещения как еще один признак страха. Он разинул рот в еще более широкой ухмылке и демонстративно шумно втянул воздух ноздрями. «О, я чувствую запах страха! Он будоражит кровь сильного и парализует слабого!» после чего максимально распахнул глаза и взревел. «Гляди же, на что способен Насильер! Гляди и бойся еще больше!» После чего полоснул себя своим ножом по левой руке. Тело на мгновение опешил. «Это как перед боем нанести самому себе рану, снижающую твою собственную боеспособность. Он что, совсем дурак, что ли?» «Гляди и бойся!» — взревел Насильер и полоснул себя по груди. «Бойся!» И новое движение ножом, располосовавшее левую грудную мышцу «БОЙСЯ!» Тело окончательно остановился, насмешливо глядя на беснующегося перед ним насильера, перешедшего к полосованию уже собственного лица. Так вот, значит, откуда у него на лице шрамы. Сам себе устроил. Да и на теле их, похоже, тоже немало. Только на фоне этих татуировок они не очень-то видны. Но если все, на что способны насильеры, это резать самих себя, то предположение адмирала о каннибализме, похоже, не имеет под собой оснований, если только они не хрумкают какие-нибудь кусочки, которые откромсывают от себя же. Это как, тоже каннибализм? Или данное извращение стоит именовать как-нибудь иначе, например, каннегоизм? «А теперь почувствуй мое насилие на себе!» Взревел уже до предела распалившийся насильер и воздев нож в картинной, но совершенно йодской с точки зрения достижения максимальной эффективности при атаке, готового к ее отражению противника позе, ринулся на телу. Тому даже не пришлось применять никакого приема. Мастер просто дождался, пока его противник не приблизится, а затем скользнул в сторону, наградив насильера звучной затрещенной по затылку и придав ему этим действием солидное дополнительное ускорение. Горемычный пиллис влетел прямо в одно из полотнич, висящих между колоннами, пробив его ножом и запутавшись. Полотнище затрещало и рухнуло на насильера. Тело несколько мгновений рассматривал образовавшуюся на полу шевелящуюся и воющую кучу с вызывающей насмешливым видом, а потом развернулся к оставшейся за столом шестерке балахонов. «Это и есть истинный насильер? Я не слишком впечатлен». В зале повисла напряженная тишина. Некоторое время шестеро сидящих за столом и стоящий перед ними Руйгат молча рассматривали друг друга. Потом примар медленно произнес. — Значит, вы, Руйгат, стараетесь уклониться от насилия, а не встретить его с радостью и благодарностью? Я была вас несколько другого мнения. Тиелуп пожал плечами. — Ну да, именно так. Мы, Руигат, «Считаем глупостью и применять насилие к самому себе, и специально подставляться под чужое. Но мы его не боимся, ибо слишком хороши ему обучены, чтобы в схватках друг с другом иметь шанс обойтись без потерь, в отличие от схватки с...» Тут он повернулся к Пилесу, все так же нагло усмехнувшись, припечатал «Истинным насильером». «Ты!» — взревел, наконец-то, выпутавшийся из-под упавшего полотнища Пилес снова вздымая свою дурацкую художественную поделку и бросаясь в атаку. «Я убью тебя! Я...» Хы — булькнул он в тот момент, когда тело отправил его в полет в противоположный конец залы. «У тебя слишком большая инерция», — объяснил насильеру мастер, когда он медленно сел, тряся головой, которой чувствительно приложился об пол. «Ты перебрался скоростью, да и ноги ставишь совершенно бестолково. Так что, чтобы сбить тебя с ног...» Не нужно прилагать, ну, совершенно никаких усилий. А -а -а -а -а -а! Ревел Насильер, поднимаясь на ноги и снова бросаясь на телу. Ты, я вырву твое сердце, съем твою печень, я сотру. -а, -а, -а, -а, -а! а еще ты не умеешь падать, продолжил оценку действий своего противника мастер, отправив противника в очередной полет. Это вообще-то очень важно, уметь правильно падать. Если ты овладеешь этим искусством, то при падении будешь получать куда меньше повреждений. «Я вырву тебе язык и выколю глаза!» — взвыл Насильер, снова кидаясь на тело. «Ты сдохнешь здесь!» <свят> «И выброси этот ты свой дурацкий ножичек!» — посоветовал мастер Пилесу. «Судя по тому, как ты с ним обращаешься, он куда опаснее для тебя самого, чем для кого-то. Ну вот, я же говорил...» Закончил тело с крайне расстроенным видом, аккуратно придержав насильера и мягко опустив его на пол залы. Эта дурацкая схватка должна была быть завершена не менее эффектно, чем проведена, поэтому на этот раз он не стал кидать атаковавшего его пилеса, а принял его неуклюжий размашистый удар ножом на блок и захватив его кисть, развернул ее так, чтобы вычурный нож носильера оказался повернут лезвием к его же животу после чего тот сам насадился на собственный клинок. «Эй, где тут у вас поблизости регенерационная капсула?» — спросил мастер, разворачиваясь от упавшего противника с растерянным видом пялящегося на свой клинок, торчащий из его же живота, к сидевшим за столом балахоном. Но тех, похоже, охватил шок. И эту ситуацию стоило обыграть максимально. «Вы что, окаменели, что ли?» — насмешливо протянул телу. А еще щеки надували, да мы, да насильеры, да бойся, пугайся, а то в песочницу не пустим. А как один из ваших с дуру на свой же ножичек наткнулся, так сразу штанишки обмочили? — Ты! — примар взвился в воздух, выбросив в сторону мастера над вкусом вытянутый палец, дрожащий от возмущения. — Ты убил его! Но ты не выйдешь отсю! Да ладно вам, убил! — грубо оборвал его тело. — Этим, что ли? И он пренебрежительно щелкнул по рукояти клинка, торчащего из живота пилеса, от отчего того всего перекосило. «Этим убожеством вообще хрен кого убьешь, если только курицу с такой-то формой!» «Ты насмехаешься над священным клинком Насильера!» Тут же взярился еще один балахон, но в этот момент в разговор снова вступил тот, кто сидел справа от примара. «А ты уже кого-нибудь убивал, руигат? «Да!» Спокойно ответил мастер, а затем показно заинтересованно спросил: Этого тоже, что ли, надо добить? В зале мгновенно установилась абсолютная тишина. Даже валяющийся с клинком в кишках Пилис, казалось, затаил дыхание. Около минуты все, находившиеся в зале, молча сверлили друг друга взглядом, а затем правый балахон торжественно поднялся с кресла и откинул свой капюшон на спину, открывая лицо. Меня зовут Канна Игресиал Я примар насильеров и невера Я приглашаю тебя к нам, Руегат Тебя и всех твоих друзей Клянусь, у нас вы в полной мере сможете удалить свою страсть к убийству